Хотя прошедшие несколько дней были суетливыми и загруженными, но не обошлось без эксцессов. Такая крупная партия уже выделанной пушнины не могла пройти незамеченной. Особенно с учетом того, что ушла она не в факторию и не купцам, которые на ней специализируются, а человеку, который занимался в основном продуктами питания. Впрочем, купцы 2-й и 3-й гильдии занимались обычно всем подряд. Главное, чтобы это не сильно расходилось с законами. Для Мишки же в данной ситуации главный был не то, кому продать, а то, кто больше даст. Приятелю Рядника, используя все свои связи и знакомства, полностью закрыл все потребности Хантов в товарах, да ещё и самому Мишке крепко помог охотничьим припасам. Через него же парень сумел добыть три десятка новеньких бачонков. Растолкав по ним большую часть купленного Мишка уже не спеша перевозил товар в свой сарай, когда дорогу ему преградила роскошная пролёдка. На козлах сидели сразу двое, а в салоне или как там оно называется, находился жилистый, крепкий мужик лет 50. Удивлённо посмотрев на вставшую почти поперёк дороги пролётку, Мишка недоумённо хмыкнул и, взяв соседскую кобылу подосцы, двинулся в сторону, намереваясь обойти препятствие. Соскочив с козла, один из мужиков шагнул навстречу, скидывая руку, и тут же Осиокси, подавившись словами, в лоб неизвестному смотрел ствол револьвера. Лучше иди по-хорошему, прошепял мишка. Стрелять стану сразу, едва только кто пальцем шевельнёт. "Те это, парень, и мись", проговорил сидевший в пролодке мужик с заметной растерянностью. "Мы не воевать приехали, поговорить бы надо. Вас тут трое, вот и поговорите", фыркнул мишка и швельнул стволом приказал, в сторону пока башку не снёс. "Зря ты так", угрюмо бросил мужик, явно не зная, как реагировать на создавшуюся ситуацию. Он ожидал всего Крикков угроз, размахив ни топором, ни револьвером, возникшу в руке парни словно по волшебству. С первого взгляда было ясно, что оружейный парень пользул цумеет. А если вспомнить, что прибравший к рукам всю реальную власть в городе урядник весьма к нему благоволит, то невольно задумаешься, так ли нужна та пушнина. Но с другой стороны, давать слабину да ещё и при разговоре с мальчишкой означает потерять любое уважение. Так что сидевший в пролётке купец, собрав в горсть всю свою гордость и смелость, Не спеша слез на землю и, заложив большие пальцы рук за пояс, вздохнул. «Ты чего это правило нарушаешь, парень?» «И какие же правила я нарушил?» Иронично хмыкнул Мишка, делая шаг в сторону так, чтобы держать в поле зрение всех троих. «Не балуй, стрельну без второго слова», — пригрозил на мужику, заступившему ему дорогу. «Промеж купцов и охотников давно сговор есть. Ежели ханты пушнину отдают, то ее только в факторию или к тем, кто пушниной промышляет. А ты что затеял?» А мне ваш уговор до фонаря, раз цену не даёте, то и договора нет, презрительно скривился Мишка. Мне ханты ближе, чем вся ваша свора. Ещё чего скажешь? Наглец, зарычал купец, окончательно теряя голову от злости. Какой есть? А вздумаешь мстить, сгоришь вместе с лобазом своим, рявкнул в ответ Мишка, чувствуя, как от злости на загривке шерсть дыбом становится. Да он совсем бешеный хозяин, растерянно проворчал стоявший в пролётке мужик. Недаром про него говорили, что над одного с сильного голыми руками убил. А вот о самый нож был. И откуда ты такой информированный взялся? подумал Мишка, настороженно рассматривая мужика. Голыми руками говоришь? растерянно переспросил купец. И что, никто его за это к судье не потащил? А как, докажешь? Видаков-то не было, да и слово промеж наших насчёт него пришло. Я что-то не пойму, ермел. Ты его защищаешь, что ли? растерялся купец. Предупреждаю, что воевать тебе со мной самому придётся, зло усмехнулся парень. Сильные в эту драку не встрянут, а власти на моей стороне будут. А ни с чего? окончательно растерял скупец. А с того, что я сам один беглого каторжника, что штабс-капитана с дочкой в заложники взял, пришил. Не стану-то они ради вас, торговшей со мной ссорится. Вдруг ещё кто сбежит. Ты хоть скажи, много ещё пушнины у тебя? помолчав, осторожно спросил купец. Сколько привёз, всё отдал. Хантам сейчас товары очень нужны были, голод у них по весне. "Не хотя", ответил Мишка. "Ладно, давай так сговоримся", вздохнул купец. "Если снова пушнину от них привезёшь, сперва к камне зайди, спросишь лавку купца Семёнова, на торгу любой покажет". "А что на эту рядник скажет?", иронично хмыкнул Мишка. "Да и не уверен я, что ты цену дашь". Ефрем за ценой не стоял, особенно как услышал, что мне не деньги, а товары нужны. Он человек честный и по совести все сделал. Потому к нему и пошел. — Так и я товаром дам, — горячо возразил купец, — и за ценой не встану. Ты пойми, парень, мне с той пушнины доход сам пять выходит. А ты ее бог знает кому отдал. Да и Ефрем же ее даже продать толком не сможет. У него покупателя нет. — С чего это? Все же он не купец, что ли? — возмутился Мишка. — Купец, да только пушнина товар особый. На него спрос у особых людей. — Это у иностранцев, что ли? — презрительно усмехнулся парень. А тебе не всё одно, кому, насупился купец. Не всё. Англичане вон и шкуры выскакивают, чтобы японцев с нами стровить, православным кровь, а им деньги. Это, думай, чего говоришь? Дело намутил, сукупец. Ай, ты торгаш, что ты -то такое предполагаешь? зло подумал Мишка, отмечая про себя его реакцию. Я знаю, что говорю. Зимой вон двух японцев живьём взяли, думали мост сорвать. За ради них аж из Екатеринбурга офицеры приезжали. Был такое, мрачно кивнул всё тот же мужику пролётки. А ты про ту от Келведышь? Мрачно поинтересовался купец. Небольшой рядник проболтался. Дурак ты, купец. Я тех хунхузов и брал. Фёркл Мишка, и револьвер этот я с одного из них и снял. Мишка выразительно качнул оружием, которое держал в полусогнутой руке. В этот момент мужик на него и кинулся, пытаясь отобрать револьвер и переломить ход переговоров. Зацепившись в руку парня, он сделал неуклюжую попытку вывернуть кисть, и Мишка, презрительно скривившись, разжал ладонь ранее оружия. Мужик, увидев падающий револьвер, отпустил Мишку на руку и сделал попытку подхватить оружие, но на то и было рассчитано. Как только парень почувствовал, что рука свободна, тут же нанёс удар кулаком в висок, отправляя мужика в нокаут. Ох, ну, в тот рухнул на колени, и начал медленно заваливаться набок. Мишка резким ударом сапога, добавив ему ускорения, резко опустился на одно колено и, подхватив револьвер, тут же взял на прицел не успевшего среагировать возницу. Купец стоял слишком далеко, так что для рукопашной не был готов. Да и не станет купец руки марать. У него для этого подручный есть. А вот упавшей возницы это ударная сила, которую нельзя выпускать из поля зрения ни на секунду. Ну, в общем, так. Подрагивающим от злости голосом сказал Мишка: "Делай шаг в сторону". Ты мне не интересен. Я свои дела с теми ведо, кто со мной себя честно ведёт. Ефрем себя со мной честно повёл, а тебя и не знаю. А вздумаешь мешать или того хуже мстить, так сгоревший лавк тебе доброй шуткой покажется. Всё понял? И человек мыло зашип. Угрюмо буркнул купец. Жив, полежит до да встань, на первый раз. Метька, отведи пролётку, вздохнул купец, делая шаг в сторону. Возница тряхнул поводьями, и Мишка, взяв кобылу под усцы, аккуратно отвел ее так, чтобы телега не переехала лежащего. Выбравшись на свободную часть дороги, он не спеша зашагал к дому, то и дело оглядываясь и продолжая сжимать револьвер в руке. Спрыгнувшись к озелу Возница, пролетки перевернул напарника на спину и, покосившись в спину уходящему парню, мрачно прошипел. С револьвером идет, не верит, думает в спину шмальну. Я откуда он только такой взялся, зло выдохнул купец, словно сиделец опытный. Так охотник он, им глаза на затылке иметь сам бог велел, не то зайдёт мишка за спиной и всё. Дождавшись, когда дорога сделает плавный поворот, мишка оттёр револьвер от пыли и сунул фью в кобуру, стал вздохнул. На приятель врагов ты наживаешь себе просто виртуозно. Но не успел он пройти десяти шагов, как из кустов вылез какой-то непонятный субъект. И, усмехаясь чербатым ртом, шепеляву спросил. — Ты, что ли, Мишка, охотник будешь? — Для кого Мишка, а для кого и Михаил? — отрезал парень, снова подбираясь. — Да ты не пужайся, я к тебе с весточкой. — Ну, меня пугать пупок развяжется. А весточка от кого? — От Иванов, с каторжного луга. Спрашивают они, грек с тобой уходил. Ушел ли? — Ушел. Даст Бог, по осени себе знак подаст. — А что так долг-то? — удивился мужичок. Эму забыли билет в классный вагон выписать. Вот и стань на перекладных добираться, усмехнулся Мишка. А весточка твоя где? Так это, велен тебе передать, что по просьбе Грекова ни к тебя трогать из наших не стань. Живи как сам знаешь. Но и в ответ просьба к тебе будет. Если кто из нужных людей уйдёт кукушку слушать, по следу не ходи. Так не всегда будет, но иногда бывает. А как я узнаю, кто нужный, а кто так погулять вышел? Задумчиво поинтересовался парень. Скажут тебе, кивнул мужичок. Кто скажет, не сдавался мишка. Кого пришлют, тот и скажет. Пожал мужичок плечами, уже собрался уходить, когда парень жестом остановив его решительно сказал. Значит так, слушай внимательно. Иваном скажешь, что я их просьбу уважаю, но тут дело серьёзное, и кого попал, я слушать не стану. Если нужда будет, пусть тебя и присылают. Я тебя вроде как уже и знаю. А немного чести тебе станет, вызрелся мужичок, явно обидевшись. Ты не ери пенся. Сам понимать должен дело серьёзное. Если я наслед встану, никто не уйдёт. А вдруг кто решит приятелей своих прикрыть до да, слом от Иванов воспользоваться? Ну ты мужичок задохнулся от такого кощунства, но потом резко успокоившись, растерянно почесал в затылке. Те раскладов наших не знаешь, но дело и вправду серьёзное. Ладно, передам, как сказал. Вот и ладно, кивнул мужик. Ещё вопрос к тебе имею. Спрашивай. Чуть подумав, кивнул собеседник. Ваши бывшие все под Иванами ходят, даже после отсидки?» «То куда им деваться-то?» – развел мужик руками. «Сыльные – это ж как клеймо. А вдруг случись ему обратно вернуться? От тюрьмы до да от сумы, сам знаешь, не зарекаются». «Это да», – задумчиво кивнул Мишка. «Так неплохо бы Иванам тем бывшим разъяснить, что хозяина слушать дело нужное, да только не в хитрых делах. А то те дела плохо кончаются, бывает даже кровью. Да только хозяин всегда чистым останется, а вот бывшему сидельцу снова кандалы». — Так-то оно так, да только откажешься, хозяин на улицу выгонит. И куда человеку деться? — спросил мужик с хитрым прищуром. — К уряднику идти, — усмехнулся в ответ Мишка. — Бывшая-то не каторжная, ему с властью делить больше нечего. А так сдаст хозяина и сам чистый, и перед властью благонадежный. А что уж там с хозяином станет, не его печаль. Урядник найдет, как тому хвост прищемить. — Не по нашим понятиям это, — покрутил мужик головой. — Так я не про Иванов говорю, — сказал же простой сиделец. «А тебе что с того?» — вдруг спросил мужичок. «Мне-то? А не хочу я, чтобы вас хитрецы всякие в своих делах темных пользовали, да потом вашими же шкурами и прикрывались. Тут, конечно, еще как следует думать надо, но первая мысль правильная. В общем, как Савва говорил, я сказал, ты услышал. «Добро, передам!» — кивнул мужик и ловко скрылся в кустах. Второй выход на заимку оказался ничуть не легче первого. Все три лодки шли загруженными так, что Мишка всерьез опасался за целостность груза. Дизель звонко постукивал и Вильботу прямо резал воду, пробираясь в верховье реки. К удивлению самого Мишки он умудрился запомнить все ориентиры, где в русле находились препятствия. Илкен, сидевший на носу, не успевал подавать сигнал, а он уже перекладывал руль, уводя Вильбот в сторону. Спустя чуть больше суток они свернули в русло ручья, и Мишка, облегченно переведя дух, улыбнулся напарнику. Все, приятель, дошли. И даже умудрились ничего не утопить. Пришли, Мишка. Вон отец уже идет. С серьезным видом кивнул паренек, указывая на берег. Таргат и вправду дожидался их возвращения на заимки. Услышав треск мотора, он легко сбежал к кромке воды и, подхватив брошенный конец, принялся вытягивать вельбот на берег. Мишка, заглушив мотор, перемахнул через борт и кинулся помогать. Когда все три лодки оказались вытащенными на берег, парень устало вздохнул и, и, указывая на груз, усмехнулся. «Здесь две трети того, что мне удалось купить для вас. Но есть и кое-что, чего вы сами никогда бы не купили». «Это правда», — с довольным видом кивнул Элкем. «Если ты говоришь про винтовки, то я сам уговорю старейших назвать тебя одним из нас», дрогнувшим голосом ответил Таргат. «Не надо никого уговаривать», — грустно усмехнулся Мишка. «Я сделал то, что считал правильным. Я помню, как мы прятались от хунхузов только потому, что у вас нет хорошего оружия». Я не хочу, чтобы ты и твоя семья прятались всю жизнь. Теперь, если они снова придут, мы встретим их так, чтобы они больше никогда не приходили. Ты позволишь нам забрать наши товары? спросил Таргат так, словно боялся отказа. Пусть ребята разгрузят лодки, и я сам покажу тебе, где что лежит, кивнул Мишка, жестом показывая Элькену на ящик с винтовками. Они не успели подняться на поляну, как молодые парни из племени бросились к лодкам и с весёлым смехом принялись перетаскивать из них всё на берег. Поставив принесенный ими ящик на землю перед дверями дома, Мишка откинул крышку и, достав винтовку, протянул ее мужчине. Вот, это японские винтовки, хорошие. Не такие тяжелые, как русские или английские, а отдача у них не такая сильная. Крупного зверя из них бить сложно, нужно уметь хорошо стрелять. Но я и привез их не для охоты. Это боевое оружие. Для охоты я привез ружья. Он подошел к другому ящику, который притащили парни, и, откинув крышку, достал одно из охотничьих ружей. С этим вы будете охотиться, сказал парень, протягивая его таргату. К этим ружьям есть и патроны, но они старые, и будет лучше их перекрутить. Эти патроны я сумел у нашего рядника выпросить. С перекруткой я помогу. Порох, свинец, капсюли и гильзы я тоже привёз. А вот патроны к винтовкам вам придётся добывать самим. В фактории у купцов их не часто продают, да и стоят они дорого. Мы с тобой оба знаем, где можно добыть такие патроны, рассмеялся таргат. Похоже, у хунхузов скоро наступят трудные времена, рассмеялся в ответ Мишка. Между тем, парни уже перетаскали весь груз, и Мишка принялся раздавать указания, показывая, где что лежит и что нужно носить в первую очередь. Мешочки с мукой были отправлены в стойбище в первую очередь, так же как и ящики с порохом и свинцом. Прихватив из ящика пачку табаку, Торгат уселся на землю и закурил в кивну. Ты сделал всё, что я тебе просил, и сделал даже больше, чем я мечтал. «Чем я могу отплатить тебе?» «О чем ты, торгат?» — растерялся Мишка. «Было время, когда ты спас меня от гибели и голодной смерти. Я просто пытался отдать тебе долг». «Голода ты больше не будешь знать», — отмахнулся мужчина. «Женщины станут собирать грибы и ягоды на твою семью, а на большую охоту мы станем звать тебя с собой». «Пусть лучше твои ребята помогут мне поставить тут баню», — усмехнулся Мишка. «Ты строишь так, словно хочешь здесь жить». Я уже говорил, будет война. Я хочу иметь место, где смогу укрыть близких мне людей. Пусть будет так, кивнул Таргат и, поднявшись, бесшумно скрылся в тайге. Проведя взглядом гружённых слонов и верблюдов, парни мишка растерянно почесал затылки, махнув на все несуразцы рукой, занялся делом. Быстро осмотрев и рассортировав все опустошённые ящики, он хозяйственно прибрал тару и, достав из синей сети, отправился к лодкам. Отвязав самую лёгкую мишка вниз как и грибков, выгнал он её на середину реки и, сбросив якорь в виде булыжника, принялся ставить снасть. Обряды и обычаи-то здорово, но нужно и о деле подумать. Так что, закончив сетью, парень прихватил топор и отправился в тайгу. Нарубив хвороста для печи и набрав ольховых и можжевеловых ветвей для копчения, он вернулся обратно и устало вздохнув, тихо проворчал: «Да, одному хоть разорвись, а еще и пожрать бы надо, уже кишка кишке рапорт пишет». Вспомнив, что тетка укладывала в мешки что-то вкусно пахнущее, Мишка прошел в дом и принялся потрошить несколько солдатских сидоров, которые Глафира каким-то образом умудрилась добыть, пока его не было. К его удивлению, тут нашлось, чем можно как следует перекусить. Помимо мешка сухарей, тетка впихнула ему с собой целый пирог с мясом, еще один пирог с ягодой, кровая хлеба и узелок с пирожками. Над кусиф-1 мишка чуть не застонал от удовольствия с яйцом и капустой. У них тоже в пирожки, мишка выбрался из домы, подумав, принялся разводить костерок. Обед нужно было запить. Скипятив воды, он заварил чай, и, попивая свежий напиток с добродушной усмешкой оглядывал своё хозяйство. Если получится поставить здесь баню, то запасной аэродром можно считать готовым. Добраться сюда сложно даже по реке. А если искать в пешем порядке, то бродить можно до скончания веков. Недаром же он не стал строиться на берегу реки, а свернул по ручью, чтобы любое жилье невозможно было заметить с воды. Так что в стратегическом плане этот дом находился в очень выгодном месте. Не мешало бы еще колодец вырыть, но если вспомнить, что берегаете часть выхода скального массива, то затея эта безнадежная. Лучше подумать о том, как устроит тут ледник. Такая штука на заимке очень нужна. Напившись чая, Мишка подхватил ружьё и не спеша спустился к ручью. Устраивать ледник рядом с домом было глупо. Даже находясь здесь постоянно, невозможно будет избежать интереса к такой кормушке самого разного зверья. Если от мелких хищников ещё можно как-то укрыть запасы в бочонках и ящиках, то от таких, как росомаха, волки или медведь, никакие запоры не защитят. Так что ледник нужно устраивать в таком месте, где любому зверю будет сложно добраться до входа. Пройдя вверх по течению пару сотен шагов, Мишка заметил на уровне своего роста какой-то провал в грунте. Отступив к самой кромке воды, парень присмотрелся и хмыкнув, закинул винтовку за спину. Цепляясь за камнем, он скарабкался к краю провала и осторожно заглянул внутрь. «То, что доктор прописал», — радостно усмехнулся Мишка, разглядывая небольшую пещерку. Разлом каменного массива прошелся по слабой породе, которая с годами превратилась в щебень. В итоге пещера приобрела форму неправильного ромба, со стенами, конусом сходящимся вверху. Пять шагов в ширину и двенадцать в длину. Но вот, пол очистить, застелить жердями, двери навесить и льда натаскать. Получится настоящий ледник. А главная стена находится со стеневой стороны, так что даже летом холодно будет. Пройдясь по пещере, он приложил ладонь к стене и удовлетворенно кивнув, направился к выходу. Ему снова повезло. В пещере было гораздо холоднее, чем снаружи. И если закрыть провал крепкой дверью, то лёд будет держать нужную температуру очень долго. А если ещё занавесить вход куском брезента, то получится самый настоящий ледник. Теперь дело за малым, но сначала баня. После строительства останется много опилок, которыми нужно будет прикрыть лёд. С этими мыслями парень вернулся к заимке, чуть подумав, отправился раскладывать собственные бы и припасы. Уходя в первый раз, он попросил тётку найти и купить или выменять несколько кусков толстой кожи. Можно даже с браком. Ему не красоваться, а для дела. Так что среди Мишков со всяким нужным был рулон с тремя бычьими кожами, которые Мишка планировал пустить в дело. Ему нужны были патронташи под разный боеприпас, чтобы не возиться с перекладкой патронов. Раскатав одну кожу, он принялся кроить нужные куски. Чтобы не мудрить и не выдумывать ничего нового, парень использовал способ, давно уже придуманный на Западе. Пояс с лентой кожи, нашитый так, чтобы каждый патрон имел свое гнездо. А чтобы роса или дождь не намочили порох через капсюли, он решил нашить сверху узкий полок. Но главное было сделать надежную застежку. С пуговицами в этом времени еще были некоторые проблемы, так что Мишка решил использовать материал, который легко можно было найти на свалке депо – латунь. Благо инструмент у него теперь был. Уехавший с Савва оставил ему кучу всякого, так что работать было чем. В небольшой укладке был даже малый слесарный набор, который вполне можно было бы использовать как ювелирный или оружейный. Надфили, коловорот, свёрло, молоточки очень всё, что требуется для создания украшения или ключа. Уже стемнело, когда увлёкшийся мишка сообразил, что почти ничего не видит. Отложив шитьё, он расстелил матрас, набитый свежим сеном, и, накрыв его одеялом, улёкся спать, раздевшись до исподнего. Последней мыслью перед тем, как провалиться в глубокий сон, было Нужно будет нормальное бельё здесь завести. Жить тут мне придётся долго, и это не повод одичать. Проснулся Мишка слегка замёршим, но выспавшимся. Прислушавшись к щебету птиц за спиной, парень быстро оделся и отправился к ручью умываться и приводить себя в порядок. Скорый небольшой костерок уже радовал его булькающим котёлком, а пирог с ягодой просто просился в рот. По завтраку парень взял лодку и отправился проверять сеть. Собрав улов, он вернулся на берег, и быстро почистив рыбу, он разложил добычу на две части – в засолку и в коптильню. Разрезая каждую рыбину вдоль хребта, парень натирал ее солью и смесью перца, после чего обвязывал бичевой. Быстро развесив то, что собирался коптить, он разжег огонь в коптильне и, плотно прикрыв дверцы, занялся засолкой. Этот процесс тоже был небыстрым. Каждую рыбину нужно было натереть солью и плотно уложить в бочонок. Сам бачонок нужно было держать в прохладном месте. Так что, утащив салонину в сени, парень перевёл дух и оглядевшись, задумался. Неважно, пришлёт таргат парни или нет, а баню ставить надо, так что Мишка, прихватив лопату, отправился размечать место под будущий сруб. На этот раз он решил ставить сруб поменьше и топить проуще работы меньше. Быстро разметив нужный участок, Мишка срезал дёрн и принялся выбирать грунт на пару штыков лопаты. Попутно он разровнял дно ямы так, чтобы образовался уклон в сторону ручья. В бане это место, где льют много воды. А если вода начнёт скапливаться под полом, то очень скоро этот самый пол может оказаться выше окна. Значит, самое главное это сток. К тому же, по осенью дожди так пропитают землю, что вода начнёт заполнять любое углубление. В общем, ирригационные работы нужно проводить по всем правилам. Убедившись, что с уклоном все сделано правильно, Мишка отставил лопату и отправился за старым мешком. Парень успел сделать четыре ходки с мелким гравием, когда на поляне появился торгат с дюжиной молодых парней. «Не стал нас ждать», — усмехнулся мужчина, кивая на яму. «Отдай им мешок, они все сделают, а ты пойди покажи, какие деревья лучше валить». «Только пилу прихвачу», — кивнул Мишка, отдавая мешок одному из парней. Взяв из дома пилу и топор, он спустился к долине и, проходя по краю кедровника, несколькими зарубками помечал подходящие стволы. Сообразив, что на строительство пойдет только лиственница, парни взялись за дело. Решив проявить себя рачительным хозяином, парень попросил парней сносить на поляну все – и стволы, и обрубленные ветви. Идея с ледником прочно засела в его голове. Рубанок с визгливым шелестом пробежал по доске, и тонкий завиток стружки плавно упал на землю. Выпрямившись, мишка утёр рукавом пот с албай, подхватив заготовку, принялся примерить её к месту. Доска легла, словно тут и была. Аккуратно загнав в древесину пару деревянных шкантов, парень ступил назад и полюбовавшись результатом, весело улыбнулся. Ещё пара дней можно будет устраивать пробный прогрев. Вернувшись к грубо сколоченному столу, заменившему верстак, Мишка принялся прилаживать следующую доску, которыми обшивали полок. Когда из кустов выскочил взмыленный Илкен, еще не успев добежать, задыхаясь, прохрипел. «Беда, Мишка, бери винтовку, бежим». «Стой!» — жестко осадил его парень. Отложив рубанок, он ополоснул руки и лицо в ведре с водой и, утираясь, велел. «Медленно с самого начала. Что за беда и почему я должен куда-то бежать с винтовкой? На нас напали?» «Нет еще», — мотнул паренек головой, успокаиваясь. «Тогда что?» Женщины за трауми ходили, у камина у языка хунхузов видели, все с такими же винтовками, что ты добыл. Значит, стойбище ищут, грабить станут. Сколько их было? Мрачно уточнил Мишка. Пятерых видели. У камина у языка говоришь? переспросил Мишка. Ага. Ладно, здесь жди, с командол парень быстро собирай инструмент. Занеся в дом всё, что могло заржаветь, если оставить на росе, Мишка подпёр дверь займки поленам и накидывая на плечо патронташ велел Коротким путём пойдём, мимо Аврага. Хочу сам на них посмотреть. Зачем? Не понял, Лен. За тем, что Пятер это не вся банда. Нужно узнать, где они встали и бить сразу всех. Отпускать никого нельзя. А если их много, мы не солдаты, Мишка. Зато вы хозяева этой тайги, охотники. И если кто-то не сумеет к бандиту как к коленю подкрасться, то это не охотник, а пьяный лось. И стрелять вы лучше умеете, а воевать с ним никто не собирается. Найдём стоянку, подберёмся с разных сторон и перестреляем. Не нужные они тут нам, совсем ненужные. Выдавая этот наполеонский план, Мишка быстро шагал по покрывавшей землю хвое, одновременно чутко всслушиваясь в таёжную жизнь. Спустя о 40 минут такой рысь, они подобрались к поляне, где женщины заметили бандитов, и парень жестом показав на парнику притаиться, осторожно выглянул из-под куста. К его удивлению, хунхузы занимались тем же, чем собирались заниматься женщины собирали травы. О как А у вас, похоже, раненые есть, еле слышно прошептал Мишка. Дождавшись, когда бандиты соберут нужное количество трав и направятся в тайгу, и чуть подтолкнув Фэлкена, Мишка бесшумно скользнул следом за ними, обходя поляну по кругу. Выйдя на их след, парень присел и, внимательно рассмотрев едва заметную стёжку, оставленную бандитами, зло усмехнулся. "Судя по всему, шли они даже не пытаясь скрываться. Это означало, что простой бесихунхузы не знали." Сравниваться с хантами в их естественной среде обитания по умению читать следы и замечать любое несоответствие в таежных звуках хунхузам не стоило пытаться. Убедившись, что идут бандиты не таясь и прямо к своей стоянке, Мишка сместился в сторону и пошел параллельно следу. Илкен, сообразившись, что тот делает, сместился на противоположную сторону и бесшумной тенью скользил рядом. Пройдя примерно четыре километра, Мишка почувствовал запах дыма и жестом подозвав напарника к себе, еле слышно произнёс: "Костёр. Значит, где-то рядом стоят. Знаешь эти места?" "Да, там родник есть, лажбина, место укрыто", так же тихо ответил пеньок. "Нужно обойти их так, чтобы мы могли как следует рассмотреть всю стоянку. Найдёшь такое место?" "Найду", немного подумав, решительно кивнул Окен. "Веди, только тихо", скомандовал Мишка, перехватывая винтовку. Илкин отступил на пару десятков метров назад и, нырнув в подлесок, решительно повел его влево от направления на ложбину. Спустя еще сорок минут они подобрались к густым зарослям лещины и паренек, жестом показав Мишке на землю, плюхнулся на пузо. Сообразив, что дальше придется двигаться ползком, Мишка молча опустился рядом с ним и, положив винтовку на локти, плавно пополз вперед. В подобных случаях нужно избегать резких движений и двигаться так, чтобы ветви над головой не качались. Это правило вбили Мишке в подкорку ещё в армии. Так что он пользовался юным сильным телом на полную катушку. Похтевший рядом с ним Элкен не удержался, дёрнув парня за рукав, тихо спросил: "Ты и где так ползать научился?" "Нашёл время", еле слышно огрызнулся Мишка. Они выбрались на край лощины, и Мишка, чуть сдвинув ветку, приподнял голову, всматриваясь в открывшуюся картину. А картина была странная. Хунхузов оказался человек с соро Из них десяток молодых женщин, которые шустро носились по лагерю, кошевари, стирая и оказывая медицинскую помощь. По мере возможности, конечно. Догадка парня про роины оказалась верной. Примерно десяток бандитов носили на себе крововальные бинты. Похоже, кто-то их крепко потрепал. Беспокойство кольнуло Мишку в грудь. Если бандиты нарвались на отпор в посёлке у станции, то ему не мешало бы срочно это выяснить. А если нет, то требуется знать, с кем эта банда сцепилась. В любом случае Хунхузов нужно срочно множить на ноль. Убедившись, что уходить в скором времени бандиты не собираются, Мишка плавно оттянулся назад и, ухватив ЛКена за плечо, подтянул к себе. Где отец с охотниками? В стойбище были. Охотники за рыбой ушли, ждал, когда вернутся. Хорошо. Сейчас бежишь в стойбище и говоришь отцу, что стоянку бандитов мы нашли. Их почти 40 голов. Я буду вас тут ждать. Если они решат уходить, пойду следом и буду вам зарубки на дереве их оставлять. От этого места пусть отец всех стрелков соберёт и эту лажбину со всех сторон окружит. Никто из этих уйти не должен. Понял? Да. Всё, беги, только тихо и осторожно. Чуть подтолкнув паренька, мешка дождался, когда скрыется за кустами, и, вздохнув, снова вернулся на свой наблюдательный пункт. Но, похоже, его посине, что Хуньху зарешату идти были напрасными. Бандиты развалились у костров, даже не попытавшись выставить часовых или хоть какое-то охранение. Впрочем, опасаться им тут было нечего, если сумели оторваться от преследования. К тому же бандит — это совсем не армия. Словно услышав его мысли, один из бандитов, судя по одежде и оружию главарь, поднялся и, подозвав к себе молодого мужика, что-то грозно приказал, и тот, позвав с собой еще двоих, направился куда-то вниз по течению родника. Шла троица, явно не охота, но спорить или хоть как-то возражать не решилась. Проводив их взглядом, Мишка чуть повернул голову, рассматривая лагерь. Он пролежал так почти 2 часа, когда за спиной послышался едва слышный шорох. Моментально подавшись назад, Мишка перевернулся на спину, беря подходившую на прицел револьвера. Размахивать в кустах винтовкой не самое умное занятие. Подползавший к нему торгат замер. Чуть кивнув, Мишка убрала оружие и, подхватив винтовку, сам отполз подальше от края. Усевшись за дерево, он устало потянулся и, ткнув пальцем себе за спину, тихо сказал. «В лагере сорок бандитов. Из них примерно десяток баб. Похоже, недавно с кем-то воевали. Есть раненые. Трое ушли вниз по ручью. Наверное, старший отправил проверить, нет ли погони. Сколько у тебя стрелков?» «С тобой два десятка станет», — вздохнул Таргат. «Пошли двух толковых парней за теми, кто ушел». Один хороший стрелок и следопыт. Пусть стреляют, как только найдут. Отпускать никого нельзя. Остальным велел обойти лажбину и выбрать цели. Как только будут готовы, пусть кукушкой крикнут, но стрелять начнут только после моего выстрела. "Почему твоего?" не понял охотник. "Я знаю, кто у них старший. Его убьём, остальные испугаются и начнут метаться как мартовские зайцы. В первый раз твой залпом выстрел сразу два десятка бандитов положит. С остальными проще будет." "Сделаем", хищно усмехнулся Таргат и пригнувшись ещё с подлески. Мишка привычным движением передёрнул затворы, слегка размявшись, пополз на своё место. Илкен, ловя каждое его движение, пополз следом. Остановившись, парень задумчиво посмотрел на него и ткнув пальцем влево, тихо приказал: "Отодвинься на десяток локтей туда и жди моего выстрела. Главное, не спеши. Сегодня твой первый бой. Стреляй как про самахи, понял?" "Понял, Мишка." Истово закивал парнишка и, заработав локтями, пополз в указанную сторону. Мишка, выбравшись на свой наблюдательный пункт, слегка повозился, обминая Лёшку, и по листику, выщипав себе просвет, плавно повёл стволом винтовки, нащупывая цель. Командовавший бандой мужик сидел у костра и мрачно обгладывал какую-то кость. Рядом с ним тем же самым занимались ещё двое, и всю эту гоп-компанию обслуживали две молодые женщины. Бандюк и есть бандюк. "Веди наровит свою власть показать", прошептал Мишка себе под нос. Щщательно выцелив главаря, Мишка замер, ожидая сигнала. И как только над тайгой прозвучало первое "ку", грянул выстрел. Одним плавным движением, передёрнув затвор, Мишка перекинул прицел на бандита, сидевшего справа от главаря, и снова выстрелил. Над лощиной грохотали выстрелы, и бандиты с первых же залпов, потерявшие сразу половину отряда, заметались. Мишка стрелял словно в тире, и после каждого его выстрела падал очередной бандит. Спустя минуту родника живыми остались только воющие от ужаса женщины. Выбросив из патронника пустую гильзу, Мишка быстро вставил в магазин обойму и одним движением, вогнав в него патроны, поднялся, убирая пустую обойму в карман. Вскочивший следом за ним Элкен с жадным любопытством рассматривал разгромленный лагерь, то и дело поглядывая на Мишку. «Собери все гильзы, и свои, и мои». Брел ему Мишка, давая парню время чуть успокоиться. Сам же не опуская оружия, не торопясь, спустился в ложбину. Держа приклад у плеча, он подходил к каждому из бандитов и сильным пинком переворачивал тела. Оставлять за спиной живых он не собирался. Один из хунхузов, получив удар сапогом прямо в правое плечо, застонал и тут же получил пулю в голову. Дело грязное, кровавое, но необходимое. Слишком хорошо ещё по прежней жизни Миша помнил, что такое выстрел в спину. «Мишка, ты чего делаешь?» — удивленно спросил подошедший Таргат. «Я сказал, всех убить надо», — зарычал в ответ Мишка. «А вы что сделали?» «Так всех убили?» — растерялся охотник. «А бабы?» «А их зачем?» — окончательно растерялся Таргат. «Они же не стреляли!» «Зато они знают, что убил всех бандитов. Хоть, чтобы они привели сюда других?» — вызверился Мишка, переворачивая очередное тело. «Не приведут!» — рассмеялся охотник. «Я их молодым охотникам отдам. Бабы молодые, здоровые, дети хорошие будут». Тоже вариант, мрачных мыкнул Мишка. «Что дальше делать с Танем?» — поинтересовался Таргат. «Пусть твои парни соберут все тела и пошли кого-нибудь узнать, как дела с теми тремя». Мишка кивнул в сторону, куда ушло охранение. «Твоих тут сколько?» — вдруг спросил охотник. «Семеро. Моих сразу по дыркам узнать можно», — усмехнулся Мишка, качнув винтовкой. «Как делить с Танем?» — не унимался Таргат. «А чего тут делить?» Пусть моих крестников соберут, я возьму то, что мне нужно, остальное вам, пожал парень плечами. Только скажи своим парням, если патроны под мою винтовку найдут, пусть мне приносят. У вас такого калибра нет. Сделаю, кивнул охотник и направился к столпившимся у края лагеря парням. Потом, развернувшись, Групко спросил: "Мишка, а себе бабу брать не хочешь?" "Зачем?" от удивления Мишка чуть винтовку из рук не выпустил. "А зачем охотнику баба нужна?" рассмеялся Таргат, подмигнув ему. Да ну их, отмахнулся Мишка. Они по-нашему ни слова не понимают. Для этого дела слова не нужны, пальцами всё показать можно, захохотал Торгат и, развернувшись, отправился дальше. Задымчиво попыхивая трубкой, Торгат наблюдал, как парни раскалывают на доски бревно. Рядом Мишка рубанком доводил их до кондиции. Илкен, вернувшись с реки, ловко чистил рыбу, ту и дело, поглядывая на него явно мечтая что-то спросить. У парня явно свербело после боя во всех местах сразу, но присутствие отца заставляло его держать себя в руках. Заметив его мучения, Мишка оглядел получившуюся доску и, отложив ее в сторону, негромко сказал, вытряхивая из рубанка стружку. «Чего тебе не мется опять, приятель? Все про драку забыть не можешь?» «Скажи, Мишка, как так получилось, что два десятка охотников, три десятка бандитов победили, никто даже не поранился?» Откладывая нож, спросил паренек, Их же больше, они воевать умеют, а мы просто охотники. Вы не просто охотники, вы жители этой тайги, вздохнул Мишка, откладывая рубанок и отряхивая руки. Ваши два десятка пришли так тихо, что даже я не услышал, а я у вас и учился, это первое. Каждый из тех, кто пришел, стрелять умеет так, что пушно у зверя в глаз бьет, чтобы шкурку не портить. А значит, промахнуться для любого из них стало бы позором, это два. И самое главное, мы с тобой сумели все разузнать и твоему отцу рассказать. И все? не поверил тем. Выходит, главное было разузнать, где банда стоит. А как иначе? Развёл Мишку руками, попутно обдумывая, как правильно объяснить ему главное назначение разведки. Но вспомни, на охоте ты же не просто так по тайге идёшь и ждёшь, когда зверь на тебя выйдет. Ты тропу ищешь, или водопой, или салонец, в общем, места, куда зверь точно придёт. Запоминаешь, где он пасётся, где охотится, куда на водопой ходит, или куда стадо убегает, если опасность какая появилась. В общем, узнаёшь о звере всё, что нужно, и только потом засаду устраиваешь, так? Ну, так, подумав, кивнул пеньок. Вот и на войне так же. Просто там народу намного больше, и каждый занимается тем, что лучше всего умеет. Ну, или чему научится. Есть те, кто просто как загонщик идёт в атаку и стреляет, а есть те, кто патроны привозит и пищу готовит. А есть такие, кто ночью уходит к стоянке врага и узнаёт о нём всё, что только сможет. Как-то так, закончил Мишка, зачерпнув из ведра воды и спеша напился. «А что там, бабр, сказали?» — повернулся он к Таргату. «Откуда они тут вообще взялись?» «Что-то с другой бандой не поделили. Те их с места и согнали». Небрежно отмахнулся охотник с довольным видом. Причину его довольства Мишка прекрасно понимал. Расправиться без потерь с крупной бандой, получить два десятка неплохих винтовок, кучу патронов к ним, большое количество стальных инструментов и ножей, в общем, хорошо прогулялись. Сам Мишка в этой истории стал богаче на почти тысячу патронов к своему оружию, пару револьверов кольт и ящика патронов к ним, три ножа и мешочка с золотыми монетами. Последние оказались английскими саверинами. И это без учета всяких мелочей, вроде новенькой одежды из тонкой кожи, ремней, вышитых бисером, мягких коротких сапожек из отличной кожи. В общем, сам того не желая, он стал настоящим щеголем по меркам всех окрестных племен. Но больше всего его порадовал деревянный ящичек, в котором обнаружился самый настоящий оптический прицел в мастерской господина Сейса. Даже крепление этого чуда было ему привычным боковым на рельсу под ласточкин хвост. Устанавливалось это чудо на карабин фирмы Винчестер под 45-й калибр. Сам по себе карабин был неплох, но вот патронов к нему было всего 40 штук. Пощёлкув скобой, пару раз пустив в курок, Мишка после долгих раздумий решил оставить его себе оружие лёгкое, ухватистое, а главное та система в его мире сумела дожить до 21 века. Единственное, что Мишка решил переделать, точнее, не использовать на нём, так это прицел. Мягкие свинцовые пули не для снайперской стрельбы. Да и сам калибр подразумевал дозвуковую скорость пули, что на дальних дистанциях не слишком удобно. Задумчиво смотрев в крепление, парень решил унести не снимать, что называется на всякий случай, а сделать ещё одно. Благо всяких железок он с собой притащил достаточно. Так что уже на следующий день он засел за работу. Латунный брусок быстро приобрел нужную форму и был прикручен к ложу английской винтовки. Это была отдельная история. За то время, пока парень сообразил, как правильно его прикрутить, было обругано все от того, кто его сюда заслал, до эпохи, в которую наказался. Заодно был упомянут и каменный век, и дурацкие местные правила, и противозачаточное состояние наук. Но так или иначе, Мишка справился. Пристрелка показала, что установка прицела проведена правильно, и парень, довольный словно упырь над свежим покойником, завалился спать. Теперь потягиваться с ним на дистанции до километра мог только человек с таким же прибором, что значительно увеличило шансы на выживание самого парня. С бани закончили в течение следующей недели. Протопив парную как следует окали в камне, Мишка от души попарился и, пожалев, что пиву в тайге взять негде, пригласил таргата с сыновьями к следующему парку. И вот теперь охотник и его молодые подопечные в ожидании пары не спеша распускали на доски оставшиеся Брёвна. И с той доски Мишка планировал потом склатить всю нужную мебель и полки. Раз уж задумал ставить настоящий дом, значит и делать надо всё капитально. Идею с ледником Торгат полностью одобрил, и осмотрев найденную пещеру, пообещал помочь и с этим делом, попутно испросив разрешения у Мишки держать там припасы для стойбища. Не видя в этом ничего плохого, Мишка тут же согласился. В честности хантов парень ни секунды не сомневался. В их понятиях украсть означало потерять лицо, а это, в свою очередь, грозило изгнанием из рода, что для любого из них означало смерть. Если не физическую, то моральную точно. Все эти познания Мишка вытянул из памяти бывшего владельца тела. Со временем ему становилось все легче вытягивать подобные знания. С чем это было связано, Мишка так и не понял, но пользовался регулярно. Несмотря на молодость, знал парень много, а главное, все эти знания были весьма полезны. Старался не забывать Мишка и то, что выучил за свою прежнюю жизнь. И вот только применить эти знания ему было негде. «Когда снова в поселок поедешь?» — вырвал его из размышлений вопрос Таргата. «А вот как бочонки рыбой набью?» — усмехнулся Мишка. «Зачем тебе так много?» — удивился охотник. «Семья у тебя небольшая, все не съедите или продавать собрался». «Нет, у тетки подруга добрая вдовела, помогал ей раньше, а у той подруги шестеро детей». Вот теперь я им помогаю. Так что если увидишь тут мальчишку, не удивляйся. Придется с собой брать учить, — честно ответил парень. Правильное дело, — одобрительно кивнул охотник. Учи. Я тоже помогу, если скажешь. Я думаю, ругаться станешь, — растерянно признался Мишка. Из-за того, что к дому духов близко, — понимающий смехнулся Таргат. Не буду. Ты парень умный. Наши обычаи уважаешь. Значит, и мальчишку научишь так же. Тайга большая. Вырастет, и ему место под заимку найдем. Так придет время, вы сами его охранять станете. Хитро, одобрительно усмехнулся Мишка. Мало нас, Мишка, вздохнул охотник. Сами без помощи не справимся. Придут плохие люди, нас убьют, дом духов разрушат. Всем плохо станет. Потому и хочу, чтобы вы сами это место от других укрыли. Постараюсь, помолчав, кивнул парень. Сам понимаешь, обещать что-то глупо. Мы мечтаем, а Бог решает. Знаю, вздохнул Таргат в ответ. Домой поедешь, я тебе шкуры дам на кожу. А сами чего не стали вы делать? Много получилось. Нам столько не надо. Продай ещё порох и свинца купи. А муку тоже купи. Подумав, согласился охотник. Понимая, что живут ханты охоты, мишка даже не стал спрашивать, зачем им столько припаса. Разговору вёл сам с собой. Попарившись, охотники отправились тобище, а мишка, прибравшись в бане, расслабленно привалился на лавочке к стене и бездонным взглядом уставился в бескрайнюю синь тайги. День медленно клонился к закату. И парень вдруг осознал, что после окончания авральных работ не знает, куда себя деть. Из благостной неги его вырвало отчаянный рев ярости и боли. Подскочив так, словно его в пятую точку шилом ткнули, Мишка метнулся в дом и, схватив винтовку и патронтаж, выскочил на улицу. Рев повторился, и теперь в нем было еще больше боли. Сориентировавшись, парень загнал патрон в патронник и, проверив револьвер, тихо проворчал, поглядев в небо. Как бы тезка с хозяином не сцепился, Они такой дракой мне тут всю дичь распугают. Но звучал рев одного зверя, и Мишка растерянно почесал в затылке. Складывалось впечатление, что зверь попал в ловушку или капкан. В любом случае, причину этого безобразия нужно было проверить. Перехватив оружие поудобнее, Мишка быстро заскользил в нужную сторону. Спустя час он осторожно выглянул из-за старого кедра и, присмотревшись, вздохнул с некоторым облегчением. На крошечной поляне ревел и ворочался молодой медведь. Опасения парня, что косолапый сцепился за территорию с тигром, не оправдались. Но от этого легче не стало. Обойдя поляну по дуге, Мишка вышел на опушку так, чтобы оказаться прямо перед зверем. Увидев человека, топтыгин взревел оскаливая клыки. Остановившись в метрах в пяти от зверя, странно топтавшуюся на одном месте, Мишка вытянулся во весь рост, пытаясь рассмотреть причину такого поведения. Словно сообразив, что его интересует, медведь, утробно урча, приподнял правую лапу, и принялся её трясти. Твою ж мать, семь крестов через колоду, выругался Мишка, сообразив, что именно видит. Соседушку мудрился влететь в старый волчий капкан. Пружина, не рассчитанная на такую добычу, не переломила кость, но крепко повредила мышцы и шкуру. Похоже, хромал зверь надолго, но лапа рано или поздно заживёт. Какая мразь оставила здесь эту желеску, разбираться придётся отдельно, а сейчас нужно было придумать, как снять её с лапы взревевшего от боли медведя. Не суетись, стёска, не громко приговаривал Мишка, отставь винтовку к дереву. Да я его как следует рассмотрю. Я тебе не враг. Я тоже Мишка. Не шуми, сосед, разберёмся. Так, тихо уговаривая зверь, парень медленно подобрался поближе и плавно отступая из стороны в сторону, принялся разглядывать капкан. Как и предполагалось, кто-то установил эту штуку достаточно давно, но так и не снял её. Цепь от капкана была короткой, обвязанной вокруг кедрового ствола. Чтобы освободить зверя, нужно было наступить сразу на две пружины. Тогда челюсти раскроются, медведь обрет свободу. Но зверя мало освободить, ещё нужно сделать так, чтобы он не сумел отыграться на тебе. Оглядевшись, Мишка подхватил винтовку и, повернувшись к Солапу, негромко сказал: "Не шумей, никуда не уходи, я недолго". В ответ медведь рыкнул. Удивлённо хмыкнув, парень отошёл в сторону, старательно осматриваясь. Ему нужно было что-то, чем можно будет занять топтыгина на несколько секунд. Главное не дать ему подняться на задние лапы, тогда всё заломает. А если сунуть в пасть какой-нибудь кусок деревяшки, то левой лапой он ударить не сможет, потому как на правую ему не оперется. Подходящий сук он нашёл минут через 10, толщиной примерно с запястье самого парня, ни трухлявый, ни гнилой. Мишка пару раз на пробу попытался переломить его через колено, но сук только гнулся, с честью выходя из этих испытаний. Вернувшись к медведю, Мишка снял винтовку с плеча и, прикинув расстояние до зверя, плавно пустил ее на землю так, чтобы, упав назад, мог дотянуться до оружия. Потом, перехватив сук двумя руками на уровне пояса, он медленно направился к пострадавшему. Топтыгин насторожился и, оскалив зубы, глухо зарычал. Молодой зверь явно устал и был напуган, так что ожидать от него можно было чего угодно. Став так, чтобы до медведя остался один шаг, Мишка вытянул сук перед собой и одним плавным движением ринулся вперёд. Реакция зверя оказалась молниеносной. Клыки с ходу вцепились в сук, и мишка с силой толкнул сук вперёд, не давая зверю встать на задние лапы. При этом он успел наступить на пружину капкана и в следующую секунду перенёс ногу на вторую пружину. В итоге оказалось, что мишка стоит на капкане, челюсти которого со скрипом раскрылись, а медведь, сжимая в пасти диреляшку, растерянно пятится назад. Увидев, что лапа зверя свободна, Мишка выпустил сук и отпрыгнул назад, падая на спину и подхватывая винтовку. Выплюнув сук, медведь оглушительно рявкнул, потом задумчиво обнюхал и облизал пострадавшую конечность, после чего, насторожно развернувшись, захромал в тайгу, то и дело оглядываясь на сидящего парня. — Хрену знает, чего я сейчас сделал, но очень надеюсь, что не напрасно, — облегченно проворачал Мишка, глядя ему вслед.